«Что такое организация?» — говорит Стив Джонс. Давайте поговорим о том, что такое организация, что ее образует, кто. Организация — это единый организм. Чтобы она существовала в соответствии со своими ценностями, кто и что должен делать? Конечно, каждый отдельный человек. Все мы. Не нужно смотреть по сторонам. Неправильное поведение можно обнаружить всегда, особенно если вам этого хочется. Точно так же, если есть желание, можно найти и примеры хорошего поведения. Я думаю, вопрос состоит в следующем. Как веду себя я сам? Что я делаю из того, что другие от меня ждут? Что для меня важно? Если я поступаю на работу, значит, я принимаю на себя определенную ответственность. Я не просто думаю, а действительно начинаю действовать в соответствии с ценностями и миссией организации. Если этого не делать, Наверное, не стоило и приходить в нее, а найти себе что-нибудь другое. Чтобы улучшить работу организации, нужно улучшить работу каждого из нас. Этим мы можем заняться. Это мы и будем делать. Рассмотрим последовательно все уровни пирамиды эффективности. Начнем с ее основания — с выявления ценностей. Проделав эту работу, вы сможете не только назвать свои ценности, но и пояснить на примерах, как вы их понимаете. Мы поместили ценности в основание пирамиды эффективности, поскольку именно они придают нам силу. Осознав свои ценности, мы начинаем понимать, что движет нашим поведением. Фактически, мы считаем, что они руководят нашей деятельностью, направляют ее. К ценностям, которыми вы руководствуетесь, можно отнести ваши стандарты, идеалы и основные приоритеты. Идея семинара возникла благодаря человеку, сыгравшему важную роль в истории Америки. Бенджамину Франклину. Отсюда и название нашей компании — Франклин Кови. Мы все знаем, что Бенджамин Франклин был очень успешным, много сделавшим человеком. Кстати, помните ли вы, что именно было им сделано? Каковы заслуги Бена Франклина? Во-первых, он создал службу пожарных, публичные библиотеки, почту. Он был первым руководителем почтовой службы в США. Он спроектировал духовку, которую называют «франклиновской», бифокальные очки. Франклин был ученым, изобретателем, политиком, государственным деятелем, послом во Франции. За свою жизнь он сделал очень много. В Филадельфии есть небольшой музей, рассказывающий о его жизни. Там же выставлены модели некоторых изобретений Франклина. Очень интересно. При выходе из музея на одной из стен представлена нечто вроде линии его жизни. Там указаны отдельные даты, возраст Франклина и то, что он сделал к этому времени. Удивительный перечень. А вы знаете, что Бен Франклин придумал ласты? Для меня это было сюрпризом. Он был страстным пловцом. Одним словом, много чего придумал. Однако лет в 27 он не чувствовал, что многого достиг. Фактически он считал себя неудачником. Если вы знаете, что он сделал к этому моменту, вы так не скажете, но его отношение к себе было другим. Какое-то время он посвятил уяснению основных добродетелей. Он использовал это слово а не слово «ценности». Первоначально Франклин обнаружил для себя 12 добродетелей. Когда он показал этот список другу, тот сказал, «Бен, это здорово, но ты кое-что забыл. Ты не слишком скромен. Неплохо было бы внести в этот список смирение». Бен согласился с другом, и теперь в его списке фигурировало 13 ценностей, как бы мы их назвали на современном языке. Если вы прочтете автобиографию Бенджамина Франклина, Вы узнаете, что с того момента он стал жить 13-недельными циклами. Каждую неделю Франклин посвящал развитию одной из добродетелей. Ставил себе конкретные цели, сосредотачивал на них своё внимание, а со следующего понедельника начинал нечто новое. Когда тринадцатая неделя кончалась, он снова начинал работать с программой первой недели. Таким образом, он жил до своей кончины. В автобиографии Франклин пишет о небольшой книжечке, которую он всегда возил с собой. Думаю, он называл её «франклиновским органайзером», просто он забыл упомянуть об этом. Эта книжка всегда была при нём и помогала ему организовать свою жизнь. Позднее в своих мемуарах он напишет. Может быть, я процитирую не совсем точно, но смысл передан верно. «Я верю, что сумел полностью развить все мои двенадцать добродетелей». Здесь он снова говорит о том, что их у него было двенадцать. А тринадцатый добродетель — скромности, он говорит следующее. Знаете, добившись успеха с первыми двенадцатью, трудно испытывать смирение. Чёрт с ней со скромностью. Её можно выбросить в окно. Почему Франклин не стремился к смирению? Это было трудно, потому что было не для него. Ему подсказали эту мысль. Поэтому мысль о смирении шла от головы, а не от сердца. Неплохое объяснение.